Он видел это ещё вчера. И хотя он понимал, что револьверный огонь игрушки, что дружина бессильна бороться и что артиллерия сметёт баррикаду, в глубине души он не верил, что Семёновцы не отступят. Он не мог верить, что все усилия, все жертвы, все бессонные ночи были напрасны, что восстание раздавлено и что Москва опять в руках войск. Он не мог верить, что партия не пришла и не могла прийти к ним на помощь, что Петербург действительно предал их. И то, что было ясно вчера, теперь в это зимнее утро перед гремящими жерлами пушек казалось неправдой, беспримерную ложью. «Они отступят, отступят!» — убежденно твердил он себе Петербург. чувствуя, как пробуждается озлобление и опять воскресает несбыточная надежда. Но прошло уже четверть часа, а все так же трещали винтовки, все так же посвистывали гранаты, все так же разрывалась шрапнель. Второй снаряд не долетел шагов десяти. От взрыва его брызгами раскололся лед, обнажилась крыша перевернутого вагона, и погнулись железные набросанные поперёк баррикады листы. Но после третьего выстрела один из дружинников, часовой подмастерье Лейзер, черномазый курчавый еврей, которого Болотов заметил ещё на квартире у Слёскина, охнул, бросил револьвер и схватился за грудь. Он медленно отошёл от дружины, потупился, постоял, точно раздумывая о чем-то, и не свалился, а лег лицом в снег. Изо рта его показалась густая алая пена. Вскоре весь переулок, баррикаду, дружину, пресненские пруды, пивную лавку и пушки заволокло грязно-белым узорчатым пологом дыма. Болотов, слушая немолчный треск пуль, в виде перед собой едкую дымную стену уже без прицела, без смысла, неуставая стрелял из револьвера. Он решил, что будет убит, и как только он это решил, им овладело тупое и тяжёлое равнодушие. Он не думал больше о революции. Было неважно, восстал или нет Петербург, было неважно взят или нет войсками Москва. Было важно одно. Он знал, что обязан стрелять, обязан не сойти с баррикады, обязан ценой своей жизни до конца, до последней минуты отстаивать партийное знамя. Но он не смел оглянуться кругом. По глухому падению тел и по придушенным плачущим стонам он знал, что в дружине много раненых и убитых, и боялся что если посмотрит, то не выдержит и побежит без оглядки. Маузер его накалился, горячая сталь жгла ему руку, но он не чувствовал боли и не жалея выпускал последние оставшиеся в кармане патроны. Но вот в частый короткий винтовочный треск и в гулкий раскат орудий ворвался новый, тоже короткий и частый но более четкий и торопливый ракочущий звук. «Батюшки! Из пулеметов пужают!» Отчаянным голосом завопил Пронька и, отшвырнув далеко револьвер, повалился всем телом в снег. Болотов сбоку робко взглянул на него. Он лежал, растянувшись, уткнув лицо в землю и надвинув шапки на брови. Из-под шапки был виден крепкий, остриженный в скобку затылок. Болотов решил, что Пронька убит на повал. Но Пронька зашевелился и дернул его за пояс. «Ложись!» – сдавленным шепотом сказал он. «Ты ранен?» – спросил его Болотов. Пронька приподнял лохматую голову и замахал ею. Губы его дрожали. По правую его руку нахмуренный и закопченный дымом, облокотившись о баррикаду, сосредоточенно стрелял Ваня. Он обернулся на слова Болотова и, осмотрев со вниманием Проньку, толкнул его сапогом в бок. «Безусловно, не ранен, ах, сукин сын! Да вставай, вставай же, подлец!» Пронька осторожно встал на колени и грязным корявым пальцем молча указал Болотову на лежавшую рядом с ним бесформенную, мягкую и мокрую груду. Болотов наклонился... Он увидел обрывки платья, кровоavленные ноги, чёрные на шнурках башмаки и на размякшем снегу бурую лужу. По барашковой шапке и по разбитому черепаховому пинсне он понял, что это Василий Григорьевич. Он не испугался и даже не удивился. Теперь казалось, что так и должно быть, и что нет ничего страшного в том, что убит какой-то дружинник. Ваня снова начал стрелять, и Болотов, обходя издали проеньку, подошёл к нему. В тающих, разорванных клочках дыма в нешироком просвете мелькнула знакомая улица, и на тех же знакомых местах возле Чижовской лавки те же орудия и тот же фронтоватый офицер около них. Болотов быстро прицелился в офицера, но кто-то сзади ударил его по плечу. Болотов, не слышите, отступать? Над самым ухом крикнул Серёжа. Между училищем и разрушенной баррикадой было 15-20 сажен. Снег на этих 15 саженях был глубоко изрыт шрапнелью и изборождён солдатскими пулями.